Глава третья. Девять лет назад. Солнце, море, пляж. Лежу на шезлонге, кайфую. Свободно? Приятный женский голос ласкает слух. Лениво открываю глаза, сердце замирает. Возле меня материализовалась девушка с шикарной фигурой в ярко-алом бикини. Озираюсь вокруг в поисках свободных мест. Все забито до отказа. Разочарованно развожу руками, сожалея, что нимфа уплывет из-за досадного недоразумения. Ой, неожиданно девушка теряет интерес ко мне и к шезлонгу. «Где Яра?» — кричит она, смотрит в сторону моря. «Кто?» — быстро поднимаюсь с пригретого местечка, смотрю на пустую картинку моря с легкими волнами. «Щурясь, пытаясь разглядеть. Разумеется, там никого нет». «Если ты хотела занять мое место, так бы и сказала». Усмехаюсь я. «Тебе бы уступил. Поверь, твои глаза этого стоят». Хитро осматриваю достопримечательности бестия с карамельно-рыжими локонами. Незнакомка не слушает меня. Подпрыгивает повыше, нервно прикладывает ладошку к глазам. Сматривается в море. «Ты не флиртуешь?» На серьезе? Оглядываюсь в поисках спасателей. Нигде не мелькают их жилеты. Бежим, покажешь, где ты ее видела в последний раз. Спустя полминуты мы уже у самой кромки моря. Вон там, там! а В голосе девушки сквозит истерика. Скорее, спаси ее! Слова ее разносятся ветром по берегу. Только бы успеть, пока девушка не наглоталась воды. Прыгаю в чуть теплую воду. Волны сегодня сильные, бьют по плечам, ударяют наотмашь по лицу. Грибу прикладываю все силы, что есть. Двести метров остались позади. Время несется стремительно. Не успею. Чем дальше от берега, тем волны захлестывают сильнее, не щадят меня. Делаю последний рывок, ускоряюсь. Поворачиваю голову во все стороны. В пяти метрах от себя вижу макушку человека, мелькнувшую на поверхности воды на одно мгновение. Лишь одно мгновение. Волны мгновенно накатывают, смыкают челюсти, проглатывая жертву. Девушка пытается отчаянно всплыть на поверхность. Безуспешно, вода сильнее ее. Силы девчонки на исходе. Ей не удается даже приподнять голову, чтобы сделать хотя бы один глоток воздуха. Черт! Делаю глубокий вдох, ныряю под воду. Открываю глаза, темно и холодно. Высматриваю девушку в надежде увидеть, что она продолжает яростно работать ногами, пытается всплыть. Нет, ее нигде нет. Пошла ко дну. Ее легкие наполнены водой. Ныряю еще глубже. Вижу тело девушки, безвольной сломанной куклы, падающей вниз. Туда, откуда возврата не будет. Делаю рывок, хватаю девушку за руку, второй грибу наверх. Еще пара самых тяжелых, полных неизвестности секунд. Вот уже над головой свет. Последний грибок. Сил совсем не осталось. Девчонка такая тяжелая ноша. Самое страшное — непонятно, живали. Выплываем. Вытаскиваю ее на берег. Здесь уже скопилась горстка людей сил паду, рядом с ее неподвижным, замершим в вагоне за жизнь телом. Лицо бледное, как предсмертная маска. Ни один мускул не двигается. Неужели опоздал? Молод стучит в голове. Люди трясут ее, поворачивают голову на бок. Вода вытекает изо рта и носа. Кто-то щупает пульс, кто-то делает искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Пожалуйста, выживи, шепчу про себя. Слабый стон вырывается из груди девушки. Она открывает глаза, изумрудные, как у кошки. Но вот, видимо, поэтому она и выжила. Минус одна из девяти жизней. Жива. Люди заворачивают девчонку в теплое одеяло. Правильно, не хватало еще переохлаждения. Ярочка. Подруга падает на колени, обнимая девчонку. Вот твой спаситель, указывает на меня пальцем. Спасенный поворачивает ко мне голову, мокрые волосы сосульками спадают ей на плечи, губы трясутся, благодарно смотрит на меня зелеными призелеными глазами, проваливаюсь в омут колдовских глаз.